Глава 31 Свадьба. Рассвет со своим бесстрастным бледным лицом робко прокрадывается в церковь, под которой покоится прах маленького Павла и его матери, и уныло заглядывает в окна. Холодно и мрачно. Ночь держится еще на мраморном полу и гнездится в углах и закоулках. Уже виден циферблат на часах высокой колокольни, еще серый и туманный, но готовый служить маяком на бурном море человеческих сует, еще не всплывших на поверхность после вечернего отлива. Спит утомленный город крепким сном богатыря, и утренняя заря еще не смеет заглянуть в его окна. Тревожно проносясь и летая вокруг церкви, рассвет оплакивает свое кратковременное царство — и слезы его капают на стекла окон, и деревья вокруг церковных стен ровно склоняют свои головы, изъявляя сочувствие дружеским шелестом листьев. Ночь постепенно бледнеет и с трепетом оставляет церковь, но еще упорно держится в сводах и прячется среди гробов. Мало-помалу наступает день. Колокольный циферблат очистился от серого тумана, Рассвет осушает свои слезы, подавляет жалобы, и, выгнав ночь из последнего ее убежища, в испуге запирается сам в церковных сводах и между мертвецами. До тех пор, пока свежая ночь, в свою очередь, не выгонит его оттуда. Полчища мышей, занимавшихся всю ночь молитвенниками усердных христиан, спешат укрыться в своих норах, и в испуге собираются вместе, заслышав шум у церковных дверей. Сторож и надзиратель могил Рано являются в это утро. Но еще раньше их пришла и дожидалась в церковной ограде миссис Смиф, смотрительница церковных лож. Сухопара, писклявая старуха в нищенском салопе. Примечание. В англиканской церкви каждое семейство имеет свое определенное место или ложу. пью Смотритель этих лож, обязанный содержать их в чистоте, запирать и отпирать их, называется Pew Opener. Место этого служителя после его смерти иногда переходит к его вдове, которая тоже, как здесь миссис Миф, называется пью обна Примечание переводчика. Еще более нищенская шляпка украшает голову миссис Миф, проникнутую неутолимой жаждой шиллингов и полушиллингов. Привычка заманивать в ложе сообщила миссис смиф какой-то вид таинственности, и она получила удивительную способность распознавать, С какой стороны больше можно было надеяться звонкой благостыни? Посетители знали миссис Миф. И миссис Миф знала их как нельзя лучше. Был когда-то, а может и не был, лет двадцать назад мистер Миф. Но его все забыли. И миссис Миф никогда на него не намекала. Оно и лучше. Мистер Миф, не тем будь помянут, был большой вольнодумец и даже, говорят, держался мнение относительно свободных мест. Примечание. Назначение определенных мест для каждого богомольца сопряжено с неудобствами, и англиканское духовенство хотело отменить этот обычай. Хлопоты не привели ни к чему, и странный обычай остался в прежнем виде. Понятно теперь, в чем заключалось вольнодумство мистера Мифа, защищавшего наперекор личным выгодам необходимость оставить церковные ложи свободными. Примечание переводчика. Конечно, миссис Миф надеется, что мистер Миф удостоился небесного блаженства. А может быть, и не удостоился. Как знать. Дело темное. Много хлопот для миссис Миф сегодня. Она чистит пелены, вытрясывает ковры, выбивает подушки, и при этом язык ее не умолкает ни на минуту. Свадьба будет. Богатая свадьба. Миссис Миф, наверное, знает, что перестройка дома и мебелировка комнат Стоили жениху пять тысяч фунтов стерлингов. Легко сказать. А у невесты это тоже знает миссис Миф за душой не неполушки. Равным образом миссис Миф очень хорошо помнит, как будто это случилось вчера, похороны первой жены, за похоронами Кристины, за Кристинами другие похороны. И рассказывая об этом, она, кстати, вымывает мылом мраморную доску на памятнике маленького Павла. Во все это время мистер Саунс, церковный сторож, сидит на паперте, греется на солнце. Других занятий мистер Саунс почти не имеет. В холодную погоду он греется у печки. И, кивая головой, одобряет все сказания миссис Смиф. — А не слыхали ли вы, миссис Смиф? — спрашивает он. — Невеста, — говорят, — необыкновенная красавица. миссис Смиф дает утвердительный ответ. И мистер Саунс обожатель женской красоты, наперекор строгому благочестию делает энергическое замечание. «Да черт побери, лихая, — говорят баба, — сорви голова!» От этих слов миссис Миф приходит в справедливое негодование. В доме мистера Домби усиленное движение и суматоха, особенно между женщинами. Все они на ногах с четырех часов утра. Их шести одеты в полном параде. Горничная, очевидно, оказывает величайшее, даже необыкновенное внимание к особе мистера Таулисона. И кухарка за поданным завтраком остроумно замечает, что одна свадьба всегда ведет другую. Этому горничная не верит, и такое мнение в глазах ее не имеет смысла. Мистер Таулисон не делает никаких замечаний. И вообще он немножко сердит, что наняли какого-то иностранца с бакенбардами. У Таулисона нет бакенбард провожать счастливую чету в Париж. Мистер Таулисон того мнения, что нечего ждать добра от иностранцев, что все они никуда не годятся. Дамы находят, что это в некотором роде предрассудок. А Таулисон говорит, «Хорош предрассудок. Взгляните-ка на Бонапарта. Он был первый между ними, зато и нагадил больше всех». «Справедливо, мистер Таулисон», — заключает горничная. Кондитер с самого утра готовит великолепный завтрак в резиденции миссис Скьютон, и высочайшие лакеи смотрят на него с некоторым изумлением. От одного из них сильно несет хересом, и в глазах его предметы начинают принимать странные формы. Сознавая в себе эту слабость, молодой человек говорит, что у него мишень, то есть мигрень, хотел он сказать, и не сказал. Колокольные звонари давно пронюхали богатую свадьбу и делают за городом симфонические репетиции. Бубенщики с косарями и трубачи предчувствуют отменную добычу. Примечание. Есть в Лондоне особая шайка промышленников – Marrow Bones and Clevers, ремесло которых состоит в нарушении спокойствия новобрачных. Лишь только новобрачные по выходе из церкви сядут за стол, они схватывают кости, дубины, черепки и подымают адский гвалт на целую улицу. Только значительная сумма денег заставляет их удалиться или не приходить совсем. Примечание переводчика. Первые заранее угрожают своим нашествием и соглашаются только в случае щедрой платы пощадить аристократические уши от демонской тревоги. Последние отправляют депутата в особе искусного тромбона, который стоит за углом и выжидает мясника, чтобы осведомиться о месте и часе парадного завтрака. Тревожное ожидание проникает в отдаленное захолустье Лондона. С чистых прудов приводит мистер Перч свою супругу к служанкам мистера Домби, с которым она отправляется в церковь смотреть свадьбу. Мистер Тутс в своих апартаментах облекается в произведения Борджес и компании. Он будет смотреть на торжественный обряд из секретного угла на галерее, куда поведет и лапчатого гуся. Там, наконец, мистер Тутс располагает открыть своему наставнику всю правду истинную и сказать ему. Конечно, друг любезный, не хочу больше тебя обманывать. Приятель, на которого столько раз я намекал, никто другой, как сам я. Мисс Домби — предмет моей страсти. Что теперь у тебя на уме? И какой совет подашь ты своему нежному другу? А между тем лапчатый гусь в ожидании сюрприза сидит на кухне мистер Туца, клюет бифштекс и засовывает свой клюв в кружку шотландского пива. На княгинином лугу мисс токс суетится возле своего гардероба. И она, огорченная дева, решается подарить шиллинг мисси Смиф и посмотреть из потаенного уголка на пышную церемонию, сокрушившую роковым ударом ее чувствительное сердце. Квартира деревянного мичмана оживлена необыкновенной деятельностью. Капитан Кутль в странных полусапожках и высочайших воротничках сидит в полном параде за своим столом и внимательно слушает Тудля, который по его приказанию читает для него венчальную службу дабы капитан во всей ясности мог разуметь в самой церкви торжественную назидательность этого таинства. Для этой цели капитан с важностью дает по временам приказания своему чтецу вроде следующих. «Станьте на якорь, любезный! Переверните листок и читайте снова! Вы за пастора, а я буду говорить аминь!» Проба кончилась удовлетворительным образом, и капитан заранее проникся благоговейным духом. Много в этот день было хлопот для особ всякого чина и звания. 20 нянек на улице мистера Домби обещали показать своим питомцам — брачный инстинкт развивается, как известно, от самой колыбели — великолепную свадьбу и заранее побрели с ними в церковь. Кузен Феникс воротился из-за границы с нарочитым намерением присутствовать на свадьбе. Лет за сорок Кузен Феникс был первейшим франтом в целом городе. Да и теперь еще одеты щегольски — Он смотрит молодцом. Хотя посторонние с некоторым изумлением открывают морщины на его лордовском лице и вороньи гнезда под глазами. Замечают еще, что его высокопревосходительство, гуляя по улицам, постоянно описывает кривые линии. Но кузен Феникс, вставший с постели в половине восьмого или около того, совсем другой, чем в 10 часов, когда парикмахер и камердинер приводят к желанному концу свои волшебные манипуляции. Мистер Домби оставляет свой кабинет среди всеобщего волнения женщин, которые, завидев его, разбегаются в разные стороны с громким шорохом юбок и колебанием шляпок. Но миссис Перч, при своем интересном положении, она всегда в этом положении, не так проворно на ноги и, оставаясь на лестнице, принуждена встретиться лицом к лицу с блистательным женихом. «Быть худо», — думает миссис Перч, и, делая Книксен восклицает с набожным умилением. «Да спасет Господь Бог дом перчат от всякой беды и напасти!» В ожидании определенного часа мистер Домби шествует в гостиную. Великолепен на мистере Домби новый синий фраг. Великолепны его панталоны оленьего цвета и сиреневый жилет. Слух пронесся по всему дому, что мистер Домби в модной французской прическе. Двойной стук в дверь возвещает о прибытии майора, который тоже, как и следует, великолепен с ног до головы. Петлица его фрака — огромный букет цветов, и его волосы симметрически вьются пышными буклями. «Домби!» — сказал майор, протягивая обе руки. «Как вы себя чувствуете?» «Майор, как ваше здоровье?» «Клянусь Юпитером, сэр Джобакс, так нынешнее утро просто в эмпириях! Уф!» Здесь майор ударяет себя в грудь. «Да, черт побери, домби!» «Нынешним утром майор Бакс так чуть не решился устроить двойной брак, сударь мой, и обвенчаться с матерью вашей невесты. Во как!» Мистер Домби улыбается, но едва заметно и вовсе неблагосклонно. благосклонно. Ибо мистер Домби чувствует, что не должен допускать никаких шуточек насчет своей почтенной тещи, особенно в такое торжественное утро. Майор замечает свой промах. «Домби, приветствую вас от всей души! Домби, поздравляю вас со всем усердием!» Клянусь богом, сэр, в этот день вы счастливейший из смертных во всей Англии. Завидую вам. Опять физиономия мистера Домби принимает далеко не совсем благосклонное выражение. Есть особо достойное большей зависти. И это, без сомнения, избранное его сердце, которое, конечно, быв удостоено такой чести, должна считать себя счастливейшим существом. А что касается до Эдит Грейнджер, сэр... — продолжает майор. — Да что тут толковать? Нет женщины в целой Европе, которая бы не согласилась быть сегодня на месте Эдит Грейнджер. Всякая женщина с охотой отдаст свои уши и даже серьги, чтобы заменить собою Эдит Грейнджер. — Вы слишком любезны, майор. — Домби, вы это знаете сами. Оставим в стороне бесполезную деликатность. Да, вы это знаете сами. — Конечно, майор, если допустить. «Миллионы чертей и чертенят, мистер Домби! Знаете ли вы этот факт или не знаете, Домби? Признаете ли вы старого Джо своим другом? Стоим ли мы с вами на короткой ноге, Домби? На такой ноге, что старикашка джой может послать к черту всякие церемонии? Или я должен повернуться налево кругом и держать руки по швам на почтительной дистанции? Говорите откровенно, Домби, без обиняков и без ужимок». «Вы слишком горячитесь, любезный майор», — сказал мистер Домби веселым тоном. «Да, я горяч, черт побери! Джо Бакс таки не отпирается, он горяч, сэр! И это, скажу я вам, такой случай, который выводит на свежую воду все благороднейшие симпатии, которые только остаются в старом, затасканном и стертом дьявольском трупе старичины Джоя. В это время у честного человека все чувства брызнут фонтаном из души, не то ему следует напялить себе на А Джозеф Бакс говорит вам в глаза точно так же, как недавно говорил в клубе, что он не намерен напяливать на мордника, как скоро речь идет о Павле Домби. Теперь, черт побери, что вы на это скажете, сэр? Уверяю вас, майор, я вам много обязан. Ваша дружба, конечно, слишком пристрастная. Домби, ни слова больше. Пристрастия не было, нет и не будет, и не может быть в старикашке Джоя. Да. Ваша дружба, хочу сказать, продолжал мистер Домби. Слишком очевидно. И, конечно, не требует доказательств. В настоящем случае, майор, я всего менее могу забыть, чем и сколько обязан вам. Домби, вот рука Джозефа Бакстека. Или откровенного старикашки Джоя, если вам это лучше нравится. Об этой руке его королевское высочество, герцог Йоркский. Изволил заметить его королевскому высочеству, герцогу Кентокскому, что это рука майора Джозефа, тертого старого забияки который прошел на своем веку сквозь огонь и воду. Домби, да будет настоящая минута счастливейшую в жизни нас обоих. Благослови вас Бог. Затем приходит мистер Каркер, великолепный и улыбающийся наиторжественнейшим образом. Он едва может выпустить руку мистера Домби, так радушен его привет. И в то же время он с таким чистосердечием пожимает руку майора Бакстека, что голос его дрожит от полноты благоговения и восторга. «Самый день сияет счастьем, и солнце пламенеет лучами любви», — говорит мистер Каркер. «Погода великолепная. Надеюсь, я не опоздал?» «Аккуратен и точен, как всегда», — заметил майор. «Минута в минуту, как назначено». «Очень рад», — сказал Каркер. «Я боялся промедлить несколькими секундами дольше назначенного времени, так как дорога была загромождена длинными обозами». Я принял смелость, мистер Домби, ехать через брук с тем, чтобы приготовить скромный букет цветов для миссис Домби. Такой человек, как я, удостойный высокого приглашения, гордится, если может обнаружить слабый знак своей признательности. Так как я не сомневаюсь, что миссис Домби окружена теперь всем, что есть в мире драгоценного и великолепного, то я осмеливаюсь надеяться, что и мое скромное приношение будет принято с некоторой благосклонностью. «Я уверен, Каркер, миссис Домби», то есть будущая миссис Домби, оценит достойнейшим образом знак вашего усердия, сказал мистер Домби с нисходительным тоном. И если ей нынешним утром должно превратиться в миссис Домби, заметил майор, добивая чашку кофе и взглянув на часы, то нам нельзя больше медлить ни минуты. Марш, марш! Едут. В одной карете едут мистер Домби, майор Бакстаг, и мистер Каркер по направлению к церкви, где должен совершиться священный обряд. Мистер Саунс на церковной паперте уже давно стоит на ногах и ждет торжественного поезда со шляпой в руке. Миссис Миф делает книксон и предлагает джентльменам посидеть в ризнице. Домби предпочитает остаться в церкви. Когда он смотрит на орган, мисс Стокс прячется на галерее за толстой ногой какой-то фигуры на одном памятнике. Напротив, капитан кутель стоит прямо и машет своим крюком в знак приветствия и одобрения. Мистер Тутс из-под руки дает знать лапчатому гусю, что джентльмен в панталонах оленьего цвета — это и есть отец его возлюбленный. Гусь отвечает хриплым шепотом, что таких стоящих молодцов немного на свете, и только наука боксирования может перегнуть их надвое, поддав исправного тумака в середину жилета. Мистер Саунс и миссис Смиф созерцают мистера Домби на почтительном расстоянии. Но когда послышался шум колес подъезжавшего экипажа, мистер Саунс выбегает на паперть. миссис Смиф, уловив взор мистера Домби, делает книксон и почтительно докладывает, что, кажется, изволила приехать его добрая леди. Толпа прихлынула к дверям, и через минуту среди общего шепота величественно выступила по мраморным плитам добрая леди сопровождаемая своей свитой. Нет на ее лице ни малейшего следа страданий прошлой ночи. И никто бы не узнал в обворожительной невесте вчерашнюю женщину на коленях перед постелью спящей девочки. Прямая, гордая, стройная, непреклонная, гордо смотрит она на толпу, изумленную ее прелестями. И взор ее редко падает на эту же девочку, нежную и любящую, которая в разительном контрасте стоит возле неё. Все заняли места. Пастор и Кистер еще не явились. В это время миссис Кьютон обращается к мистеру Домби и с большой выразительностью говорит. «Любезный Домби, сверхчаяние, кажется, я принуждена буду лишиться милой нашей Флоренсы и отпустить ее домой, как сама она предложила. После сегодняшнего лишения, любезный Домби, у меня, я чувствую, не хватит сил даже для ее общества». «Не лучше ли ей остаться при вас?» — возразил жених. — Не думаю, любезный Домби, никак не думаю. Мне гораздо лучше одной. Притом Эдит после вашего возвращения сделается ее естественным и постоянным опекуном. И мне, может быть, благоразумнее не вмешиваться в ее распоряжение. Пожалуй, еще она будет ревновать. Не так ли, милая Эдит? При этих словах осторожная маменька, пожимает руку своей дочери, может быть, серьезно вымаливая ее посредничество. «Серьезно, любезный Домби, я решилась проводить нашу малютку и не навязывать своей скуки. Мы об этом только что сейчас рассуждали. Она хорошо понимает эти вещи. Не правда ли, милая Эдит, она понимает?» И опять добрая маменька пожимает руку своей дочери. Мистер Домби не представляет дальнейших возражений, потому что в эту минуту вошли пастор и кистер. Мистер Саунс и миссис Миф расставляют посетителей в приличных местах, за перилами возле алтаря. «Кто эту женщину вручает в жены этому мужу?» — говорит пастор, начиная венчальный обряд. Вручает кузен Феникс. Он нарочно прискакал из Баден-Бадена для этой цели. «Черт побери!» — думает кузен Феникс. «Если принимать этого туза в нашу фамилию, так надо б на для него что-нибудь сделать. Покажем ему наше внимание». «Я эту женщину вручаю в жены этому мужу!» — отвечал кузен Феникс. Но при вручательстве вышла неопределенная кипроко. Кузен Феникс, думая идти по прямой линии, немного промахнулся и, ухватив за руку невестину подругу, годами десятью помоложе миссис Кьютон, поспешил вручить онную в жены мистеру Домби. Но миссис Миф, поправляя ошибку, проворно повернула спину почтенного кузена и натолкнула его на добрую леди, которую кузен Феникс и вручил надлежащим порядком. «Хочешь ли ты эту женщину взять себе как венчаную жену твою?» «Хочу», — отвечает мистер Домби. Подобный же вопрос предложен Эдит. Она отвечает утвердительно. «Итак, они обвенчаны». Твердой, свободной рукой невеста берет перо и подписывает свое имя в свадебном реестре, когда после обряда общество удалилось в резницу. «Немного найдется невест, которые бы так подписывали свои имена», — восклицает миссис Миф, делая к Никсон при каждом обращении на нее чьего-нибудь взгляда. Мистер Саунс положительно удостоверяется, что новобрачная — лихая баба. Но пока Пакамест не высказывает никому этой сентенции. Флоренса также подписывается, но ее рука дрожит, и робкой девушке никто не аплодирует. Все подписываются, и последним кузен Феникс но его благородная рука невзначай попала в другую графу, и оказалось по этой подписи, что его высокопревосходительство родился сегодня поутру. Майор целует новобрачный с величайшей любезностью и аккуратно выполняет эту ветвь военной тактики в отношении ко всем дамам. За исключением миссис Скьютон, которая с девической стыдливостью поспешила укрыться в церкви. К примеру майора последовал кузен Феникс и даже мистер Домби. Наконец, подходит к эдит мистер Каркер со своими белыми блестящими зубами, как будто имеет намерение скорее укусить новобрачную, чем вкусить сладость ее губ. Пылают гордые щеки новобрачной и сверкают ее глаза, как будто хотят остановить дерзновенного. Однако не останавливают. Мистер Каркер целует ее так же, как и другие и желает всякого блага. «Если только...» прибавляет он тихим голосом. Желание несовершенно излишне после такого союза. «Благодарю вас, сэр», — отвечает Эдит, и губы ее дрожат. И грудь высоко поднимается при этом ответе. Но неужели Эдит чувствует опять, что Каркер видит ее насквозь, читает ее сокровенные мысли, и что это сознание унижает ее больше, чем всякое другое? от чего же, иначе гордость ее корчится и тает под его улыбкой, как снег под рукой, у его сжимает. Отчего же повелительный взор ее падает на землю при встрече с его проницательными глазами? — Я в восторге, — говорит мистер Каркер, наклоняя свою шею, с униженностью раба, проникнутого ложью и обманом с головы до ног. — Я в восторге при настоящем радостном событии видеть свое скромное приношение в прелестной руке миссис Домби и буду всю жизнь гордиться таким лестным вниманием. В ответ мистеру Каркеру Эдит склоняет свою голову, но в руке ее заметно судорожное движение, как будто она хочет измять букеты с презрением разбросать по полу ненавистные цветы. Но не больше одного мгновения продолжалась эта тревога. Подав руку своему супругу, который стоял подле, разговаривая с майором, Эдит опять горда, величава и спокойна. Кареты опять стоят у церковных дверей. Мистер Домби, под руку с проходит через два ряда маленьких женщин, и каждый из них с этой минуты раз навсегда удерживает в памяти фасон и цвет каждой статьи невести на костюм. И все это по возвращении домой возобновляется на кукле, которой вечно суждено выходить замуж. Клеопатра и кузен Феникс садятся в одну карету. В другой карете поместилась Флоренса с невестиной подругой, которую чуть не вручили жениху по ошибке вместо Эдит, Майор Баксток и мистер Каркер. Лошади приплясывают и припрыгивают. Кучера и лакеи сияют гирляндами и новыми ливреями. Весело потянулся торжественный поезд по улицам города, и тысячи любопытных глазеют на него из своих окон. Тысячи степенных холостяков с завистью смотрят на счастливую чету, но утешают себя мыслью, что такое счастье, увы, не может быть продолжительным. Мистокс выступает, наконец, из-за памятника, и тихонько пробирается из галереи. Красны глаза у прелестной девы, и платок ее омочен слезами. Глубока рана в ее сердце, но она надеется, что молодые будут счастливы. Она совершенно признает блистательную красоту новобрачной и смиренно допускает, что ее собственные прелести сравнительно довольно слабы. Но величественный образ мистера Домби, его сиреневый жилет, его панталоны оленьего цвета глубоко запали в ее душу и мисс Токс плачет навзрыд, возвращаясь домой на княгинин лук. Капитан Кутль еще слышит стройные звуки божественной службы, сотни раз повторяет аминь и чувствует заметную склонность к благоговейным размышлениям. В таком расположении духа ходит он по всей церкви, с шляпой в руках, и с умилением читает надпись на гробнице маленького Павла. «Мистер Тутс, сопровождаемый верным гусем, оставляет божий храм в лютом припадке мучительной страсти гусь еще не построил надежного плана относительно приобретения флоренса думает однако что на первый случай не мешает дать хорошего пинка мистеру Домби. служанки мистера Домби выходят из потаенных мест и располагаются бежать в руук-стрит но их задерживают новые припадки миссис перч которой нужен стакан холодной воды наконец миссис перч оправилась и все побежали куда следует миссис миф и мистер саундз сидят на церковной паперте, разговаривают и считают собранные деньги. Могильщик идет на колокольню встречать нового покойника похоронным звоном. Наконец, кареты подъехали к резиденции миссис Кьютон, и трубачи с куклами и плесунами встретили счастливый поезд торжественным маршем. Густые толпы прихлынули со всех сторон, когда мистер Домби под руку с новобрачной торжественно входил в чертог кузена Феникса. За ними в стройном порядке следуют свадебные гости. Но зачем в эту минуту мистер Каркер, пробираясь через толпу, вспомнил нищую старуху, которая остановила его в Лемингтонской роще? Зачем Флоренса в эту же минуту, выходя из кареты, с трепетом припомнила отвратительное лицо доброй бабушки, ограбившей ее в детстве? Приветствием, поздравлением, комплиментам нет и счета в этот счастливый день. Оставляя гостиную, общество усаживается за столом в темнобурой зале, которой никакие усилия декоратора не смогли сообщить веселого вида. Нет нужды, что сухопарые негры подликанделябров убраны роскошными цветами и бантами. Завтрак великолепный. Честь и слава модного ресторатора. Мистер и миссис Чик также присутствуют среди гостей. Миссис Чик с удивлением находит, что природа как будто нарочно истощила все свои дары, чтобы олицетворить в обворожительный Эдит настоящую домби. Миссис Кьютон чувствует большое облегчение и выпивает даже очень исправно свою долю шампанского. Высочайший лакей, страдавший поутру мигренью, теперь в добром здоровье, пасмурен, угрюм и смертельно ненавидит другого высочайшего лакея, у которого вырывает из рук тарелки с очевидной яростью. Компания холодна, спокойно и отнюдь не раздражает избытком веселости черные гербы и картины, погруженные на стенах в глубочайший траур. Кузен Феникс и майор Баксток веселятся за всех. Мистер Каркер улыбается во все время, и особенно при взгляде на миссис Домби, которая, однако, не обращает на него ни малейшего внимания. Завтрак кончился, и слуги удалились. Кузен Феликс величаво поднимается со своего места и обращает на себя всеобщие взоры. Его манжеты белы, как снег. Его щеки после обильных излияний шипучей в лагерь деют свежими розами. Кузен Феникс смотрит настоящим лордом. «Милостивые государыни и государь!» — начинает Кузен Феникс. «Хотя, быть может, в доме частного джентльмена это есть вещь не совсем обыкновенная!» Однако я должен просить позволения напомнить вам, что приходит, наконец, пора предлагать то, что обыкновенно называется... словом сказать, «предлагать тосты». Майор аплодирует. Мистер Каркер, выставив голову вперед через стол по направлению к особи кузена Феникса, улыбается и делает одобрительные жесты. — Это, смею вам напомнить, есть... словом сказать... «Слушайте, слушайте!» — восклицает майор энергическим тоном убеждения. Мистер Каркер слегка хлопает руками и, опять наклонившись вперед через стол, улыбается и делает самые одобрительные жесты, как будто он особенно был поражен этим последним замечанием и лично желал выразить оратору благодарность за доставленное удовольствие. — Это есть, милостивые государыни и государи, такой случай! Когда, не опасаясь нарушения общих приличий, можно и должно делать отступление от обыкновенных форм и условий светской жизни. В жизнь свою я не был оратором и не отличался даром слова. Когда, как член палаты депутатов, я имел честь поддерживать адрес и должен был при этом случае говорить речь, то, сознавая в себе свой природный недостаток, я принужден был на две недели сделаться больным». Майор и мистер Каркер пришли в яростный восторг от этой черты из автобиографии Лорда. Поощренный оратор обращается теперь лично к ним и продолжает таким образом. «И словом сказать, несмотря на то, что я был две недели чертовски болен, я чувствую, вы понимаете, на мне лежит обязанность. А как скоро англичанин чувствует, что на нем лежит обязанность? Он должен во что бы то ни стало выполнить ее, но возможно, лучшим образом, какой только ему известен». Итак, джентльмены, сегодня благороднейшая британская фамилия имела удовольствие соединиться в лице моей возлюбленнейшей и совершеннейшей родственницы, которую теперь я вижу присутствующую, словом сказать, присутствующую... Общее рукоплескание. Присутствующую вместе с тем, словом сказать, с человеком, на которого некогда печать презрения словом сказать, присутствующую с почтенным моим другом Домби, если он позволит мне называть его этим именем. Кузен Феникс кланяется мистеру Домби. Мистер Домби торжественно кланяется кузену Фениксу. Все счастливы и довольны. Оратор продолжает. До сих пор я не имел вожделенных случаев наслаждаться личным знакомством друга моего Домби. И еще не изучил тех высоких качеств, которые равномерно делают честь его уму и, словом сказать, его сердцу. Ибо я был подвержен несчастью все это время находиться, словом сказать, находиться в другом месте. Майор свирепеет от полноты восторга. Однако, джентльмены, я довольно знаю друга моего домби, чтобы иметь совершеннейшее понятие о том, что он есть, словом сказать, выражаясь некоторым образом вульгарным слогом, что он есть негациант, британский негациант и, словом сказать, и человек. И хотя я несколько лет сряду жил в чужих краях, мне весьма приятно будет принять друга моего домби в Баден-Бадене и воспользоваться честью представить его великому герцогу И хотя я жил в чужих краях однако я довольно знаю и ласкаю себя надеждой что моя возлюбленная и совершеннейшая родственница владеет всеми принадлежностями чтобы сделать своего мужа счастливым и что ее супружеский союз с другом моим домби есть соединение нежных наклонностей сердца с обеих сторон улыбка и жесты мистера каркера принимают чудовищные размеры итак я поздравляю благородную фамилию который имею счастье быть членом с приобретением друга моего Домби. Поздравляю друга моего Домби от всей души и радуюсь его союзу с мою совершеннейшую родственницу которая владеет всеми средствами, чтобы сделать счастливым своего мужа. Принимаю смелость, джентльмены, напомнить, что каждый из вас обязан в настоящем случае приветствовать как друга моего Домби, так и совершеннейшую мою родственницу. Общее рукоплескание. Мистер Домби, принимая поздравления, благодарит за себя и за миссис Домби. Майор Баксток предлагает, наконец, тост в честь и славу миссис Скьютон. И этим достойным тостом оканчивается торжество. Миссис Домби уходит в будуар и надевает дорожное платье. Прислуга, между тем, завтракает в нижнем этаже. Шампанское льется через край в рюмках и бокалах. Жареные курицы, жирные пироги, раковый салат, бифштекс и пудинги в изобилии. Высочайший лакей чувствует опять ужасную «мишень» и прислоняет головку к стене. Глаза у его товарища прыгают по всем сторонам и нигде не находят точки опоры. Дамы раскраснелись, как свежие клюквы. Миссис Перч сияет лучами радости, и все заботы убегают прочь из ее головы. Если бы в эту минуту спросили ее, куда дорога к чистым прудам, где скрыты ее заботы. Миссис Перч без сомнения пришла бы в очевидное сомнение относительно существования чистых или грязных прудов. Мистер Таулисон предлагает тост за здравие и благоденствие счастливой читы. И с сребровласый буфетчик от полноты восторга пожимает ему руку. Ибо он действительно убежден в эту минуту, что он старый слуга семьи, и совершившиеся перемены слишком близки его сердцу. Вся компания, дамы в особенности, чувствует себя в благодатном состоянии духа. Душа и сердце веселого общества, кухарка мистера Домби, озаренная счастливой идеей, предлагает всем вместе отправиться в театр, И все с восторгом принимают предложение, не исключая миссис Перч и даже туземца, который поглощает вино и как тигр пугает всю компанию выкатывающимися глазами. Легкая размолвка произошла только между горничной и мистером Таулисоном. Она, основываясь на старинном изречении, доказывала, что браки заключаются на небесах. Он, не основываясь ни на чем, утверждал, что в аду. Главнейшим опровержением мистера Таулисона Было предположение, что горничная потому так думает, что сама собирается замуж. А она отвечала «Боже, сохрани! Уж если и выйду, так не за вас!» В этот спор вмешался среброглавый буфетчик, и, предлагая тост за здоровье мистера Таулисона, остроумно заметил, что знать мистера Таулисона — значит уважать его. А уважать мистера Таулисона — значит желать ему всех благ вместе с его суженую, где бы она ни была. Здесь сребровлазый буфетчик лукаво подмигнул возлюбленный мистер Таулисона. На эти все комплименты мистер Таулисон отвечает с достоинством и чувством. Речь заходит, наконец, об иностранцах. И мистер Таулисон решительно того мнения, что все они негодяи. Хотя, случается иногда, умеют приобретать благосклонность в таких головах, у которых по пословице «длинен волос» да ум короток. Одного желает мистер Таулисон, чтобы не пришлось, например, услышать о каком-нибудь французе, который бы, например, обокрал карету какого-нибудь путешественника. При этом взгляд мистера Таулисона принимает такое свирепое выражение, что с горничной делается истерика. Вдруг распространилась весть, что молодая уезжает, и вся компания выбегает на лестницу, чтобы видеть собственными глазами, как она уезжает. Карета у ворот. Молодая сходит в залу, где ее встречает мистер Домби в дорожном костюме. Флоренса также готова к отъезду, и мисс Сусанна Ниппер, занимавшая среднее положение между гостиной и кухней, собирается вместе с нею. Выходит Эдит, и Флоренса бросается к ней с прощальными объятиями. от чего же Эдит дрожит в этих объятиях? Разве ей холодно? Или в объятиях Флоренса заключена таинственная сила, распространяющая невольный трепет по прекрасным членам? от чего наконец, с такой судорожной поспешностью Эдит вырывается из этих объятий, выбегает из зала и садится в карету? Уехала миссис Домби. И не слышно больше шуму от колес дорожного экипажа. Миссис Скьютон, пораженная в чувствительное сердце матери, сидит на софе в положении Клеопатры и проливает горькие слезы. Майор, выходя с гостями из столовой, старается утешить ее, но все усилия бесполезны, и он оставляет неутешную мать. Кузен Феникс также прощается с Клеопатрой, и мистер Каркер следует его примеру. Нет более гостей. Оставшись одна, Клеопатра чувствует легкое головокружение и, удалившись в спальню, засыпает крепким сном. В нижнем этаже у всех страшное головокружение, Высочайший джентльмен, страдающий мишенью, по-видимому, приклеил свою голову к столу и никак не может ее оторвать. Бурный переворот совершился в мозгу у миссис Перч, и она в порыве негодования против мистера Перча жалуется кухарке, что он уже не так привязан к своей семье, как в прежнее время, когда их было только 10 десятеро. У Таулисона звенит в ушах, и около его головы кружится какое-то огромное колесо. Горничную мучит сомнение, грешно или нет желать чьей-либо смерти. Миссис Скьютон почивает наверху уже два часа, но в кухне отдых еще не начинался. Черные гербы в столовой комнате с негодованием взирают на хлебные крошки, грязные блюда, винные брызги, полурастаявший лед, раковую скорлупу, объедки куриных ножек и на мягкое желе, постепенно превратившееся в тепловатый гумиластический суп. Свадебное торжество почти так потеряло всю свою прелесть, как и завтрак. Служанки мистера Домби вдаются в нравственные назидания, жалеют о невинном припровождении времени возле домашнего очага за чайным столиком. И к восьми часам вечера все всеобще настраивают себя на самый серьезный тон. В это время прибыл мистер Перч в белом жилете и сизом фраке, под куражом и в самом веселом расположении духа. С полной готовностью прокутить целую ночь, Но его, к величайшему изумлению, принимают очень холодно и навязывают ему миссис Перч, больную и расслабленную, с которую он тотчас же и отправляется на чистые пруды в первом омнибусе. Ночь. Осмотрев великолепные залы преобразованного дома, Флоренса уходит в свою комнату, где заботливость Эдит окружила ее роскошным комфортом. Она сбрасывает с себя пышные наряды, надевает прежнее простое черное платьице, и садится читать в присутствии Диогена, который моргает и косится на свою хозяйку. Но Флоренцо не может читать в этот вечер. Дом ей кажется странным, и громкое эхо пугает ее. Какое-то уныние давит сердце, и ей тяжело, хотя она сама не понимает от чего. Флоренцо закрывает книгу, и невежливый Диоген, принимая такое действие за поданный сигнал, кладет к ней на колени свои лапы, и трётся ушами о её ласкающие руки. Но Флоренцо на этот раз не видит его ясно. Туман в её глазах. И проносятся в нём в виде светоносных ангелов её покойный брат и её покойная мать. А Вальтер — бедный, плавающий по бурному морю племянник дяди Соля. О, где бедный Вальтер? Майор, конечно, ничего этого не знает. Вскрапнув часика два-три после полудня, Майор Бакстаг пообедал в своем клубе и теперь сидит за бутылку и вина, осаждая скромного молодого человека бесчисленными анекдотами о Бакстаге, с ударьмой который был удомби на свадьбе и подружился с лордом Фениксом, а нафемски лукавым джентльменом. Молодой человек готов был дать порядочную сумму, чтобы откупиться от этих анекдотов. Но, увы, красноречие брызжет фонтанами из уст майора. И он, бедный юноша с розовыми щеками, Принужден сидеть и слушать. Кузен Феникс, между тем, сидит за игорным столом в одном почтенном доме, куда, быть может, ненароком завели его упрямые ноги. Ночь, как несокрушимый гигант, вторгается в церковь и распространяет свое владычество среди безмолвных стен. Бледный рассвет опять заглядывает в окна и, уступая место дню, подсматривает, как ночь удаляется под своды. Идет за нею, прогоняет ее и сам скрывается среди мертвецов. Робкие мыши опять собираются вместе, заслышав шум у церковных дверей. Миссис Миф и мистер саундс, неразлучные как супруги, связанные несокрушимой цепью, входят в безмолвный храм для своих обычных занятий. В условный час опять они на церковной паперти ожидают нового жениха и новую невесту. И опять сей муж берет сию женщину, и сия женщина берет оного мужа дабы, как гласит англиканская формула, «от сего часа любить и содержать в болезни и в здравии, в богатстве и нищете, в лепоте и безобразии, пока смерть их не разлучит». Эти именно слова повторяет мистер Каркер, проезжая на другой день в Сити своей обыкновенной дорогой. Озвучено по заказу издательства 1С Паблишинг. Продолжение следует.